Сын. Мы с Сашей вышли из дома вместе, сели в метро и поехали. Я смотрел ему в затылок и думал: вот он, мой сын. Я так много хочу ему сказать, а все как-то не то. Мы едем, молчим. Он уже метр шестьдесят, наверное. Странно, был такой маленький, а теперь меняется каждый день. Разве можно любить то, что меняется? Ведь получается, что ты любишь то, чего нет. Он покрасил волосы. Теперь он рыжий. Я увидел и рассмеялся. Он надулся. Он на меня часто дуется. Иногда у нас крик и ссора. Он не такой, как я. Ты рассчитываешь на одно, а в нем появляется другое. Непонятное. К нему ходят девчонки. При встрече они целуются в губы. При расставании тоже. Меня это раздражает. Неужели я ревную? Да нет, чушь. Ха! Я ревную, хотя, может быть. Мы обнимаемся. Я ему говорю, сын, давай обнимемся. И он меня обнимает. Это доставляет обоим удовольствие. Мы любим обниматься. Иногда он обнимает сам. Правда, часто тогда, когда у него плохая отметка. Или ему надо уйти погулять так, чтобы мама ничего не узнала. Я отпускаю. Он подводит, приходит не вовремя. Мне бросаются упреки. Вот! Ты его отпускаешь. Я злюсь, даю себе слово, потом все сначала. Он подходит и обнимает. Наверное, я не отец, а тряпка. Мой отец меня никогда не обнимал. А мне так хотелось. А потом он бросил нас. Я был сам не свой. Наверное, где-то в особом счету у меня было записано количество обниманий, которые я так и не дополучил. Так что со своим я обнимаюсь. По каждому удобному случаю. Кажется, ему тоже нравится. Или мне только кажется. Да нет, точно. Перед сном он приходит поболтать. Говорит какую-то ерунду про друзей, про песни, про певиц. Он с утра до вечера может слушать музыку и обсуждать. А я ему, да, да, конечно. Мне все равно, что он скажет. Наверное, в свои 15 я тоже нес колесицу. Главное, что можно смотреть, как он улыбается как загораются его глаза. Хорошо, что он не пошел в Нахимовское. Я ему предложил, но он отказался. Он другой, и в этом он не виноват. Он мало читает. Я объясняю ему, что чтение важно для развития внутренней речи, а без нее нет человека. Такое впечатление, что говорю с забором. Тогда я беру в руки Мандельштамовский камень. И в лазуре почуяли мы, Ассирийские крылья стрекоз, переборы коленчатой тьмы. Когда я читаю, ему нравится. Тогда буду читать ему я. Неважно, пусть хоть так. Мне нравится, что в метро мы стоим рядом. От станции к станции. Тесно, много людей. Потом он выходит, не обернувшись. А я ждал, что обернется. Может и ждал. Но так тоже ничего.